Глава седьмая. Как бы и что бы ни происходило на орбите планеты, нам нужно делать свое дело. Уничтожать силы врага здесь и сейчас. Хотя после информации сверху очень не хочется. Пусть они всю эту темную империю там перебьют. А мы встретим их флагами и цветами. Кстати, на этом многие терпели поражение, решив расслабиться и дожидаться, пока все решат за них. Вторая опасность. Сейчас бросаться в атаку, порвав на себе рубашку. Перестать четко планировать свои действия, решив, что сверху нас прикроют. Сверху нас и не видно совсем, если не приглядываться. А уж помогать самоубийцам – это вряд ли. После первого дня учебы собрались вчетвером разбирать, как наши новобранцы себя ведут. Нам с ними теперь на смерть идти. Нужно знать, что и как. «Это не бойцы. Стадо хуже тварей в бою». «Шаран, наш преподаватель. Даже наши дети более... лучшие бойцы!» «Подожди, друг. Не может быть все так плохо. Давай по порядку.» «Юзим и пахол куда не шло. Слушают, что говорю, стараются выполнять. Понимают, что нас война учила, и мы им лишнего втирать не будем. Остальные... Ну, кастрированные коты получше воины будут. Им все по барабану. Говоришь, пригнуться, смотрят глазами смедяк. «А зачем?» «Не гонишь?» «А подумай, смысл гнать?» «Ладно, все одно учить надо. Есть кто получше?» «Да, Езим наш старается и других подгоняет, но тоже проблема. Гложет его что-то. Готов с голыми руками на врага переть. Тяжело с ним придется». «А что делать-то? Нам четвером планету не вычистить». Натаскивать наше пополнение работать мечом глупо, поэтому я начал вывозить их парами на минирование дорог, объясняя, как это делается без электроники, веревочками и настройкой химического взрывателя. Они вправду не такие, как мы. Простые пояснения понимают, но объяснить, как устроить сложную ловушку, где можно сжечь ни одну машину, не могут. Или не хотят. Странно. «Не могу я их понять. Может, оккупация на них так подействовала? Мне иногда кажется, что они прибились к нам только из-за того, что у нас хорошее оружие, и жрать можно вкусно». Решил проверить. «Может, ошибаемся мы? Кто знает?» Вызвал к себе троих – Кхома, Тиока и Пахола. Выдал, кроме обычного вооружения, взрывчатку мины и отправил на не слишком серьезное задание. «Подорвать мост через речку, заодно и конвой с ним». Сами отправились следом, посмотреть, что они делать будут. Сначала наши рекруты достали пайки и ели. Или жрали, почти до изнеможения. После начали обсуждать, куда податься. На орбите коронные силы. Зачем напрягаться, сами все вычистят. А мы потом все в военной форме, типа ветераны обороны планеты. Пахол, как самый умный, предложил мост все-таки подорвать. Но врага не дожидаться. Вроде как неудачно все произошло. Хотели задание выполнить, но не сложилось. Типа вернемся обратно на все готовое. Ему ответили. Всего готового вокруг моря. Магазины, склады. Зачем возвращаться к этим убогим? На байке и вперед. Все бабы наши. Вся жратва на столе. Нет, говорит пахол Так не пойдет. Если пары заданий не выполним, кто потом поверит, что мы вообще воевали? «Да не парься», говорят ему, «отбрешемся». Скажем, что нарвались на серьезные силы врага. Пришлось уходить. Пока оторвались то да сё, оказались слишком далеко. Там воевали, твари били. И потом, а если больше такого удачного случая не обломится? Когда мы все втроем без этих долбанутых на голову солдатиков? Утечь легко и не удастся. Дальше слушать эти разговоры мы с Шараном не стали». «Мне хотелось убить этих мразей, но Шаран меня удержал. Зачем руки марать? Вышли из своего секрета, штурмовые винтовки на изготовку, шевельнётесь, завалим». Те сразу сникли, поняли, что прокололись на самой первой проверке. Попытались оправдываться, но Шар их сразу оборвал и выдал что-то на Ирмитском вроде, но я ничего не понял. Те понуры развернулись и пошли в направлении от нас». оставив своё оружие и гравициклы. Скоро скрылись за деревьями. Я всё это время провожал их стволом своей винтовки, гася в себе желание нажать курок. «Ты что им сказал такое? Я ничего не понял». «Вроде ермитский. Часть слов понимаю, но смысла нет». «Да, это так. Все же мы пацанами были. Свой язык, понимаешь?» «Не очень». Вот ты вроде и свой парень, а не сечешь иногда такие простые вещи. А, понял, как объяснить. Вот наши байки мы забирали из мастерских. Там делали не просто машинки, а статусные для своих. Своя тусовка, свой язык, понимаешь? Тут я просек. Но точно, у нас же тоже свой сленг, который гражданские не понимают. И у других свое арго, тех же летунов, я не пойму. У них свои словечки. «Понял. Послал их по-своему. Чтоб обиднее было?» «Ну, типа того. А нам теперь возиться, их технику перегонять. Гады! И оставшихся проверить нужно». «Нет, не нужно. Это я дурака свалял. Жестко берем их в работу. Осталось четверо. У каждого из нас свой напарник. Если у нас армия, то и действуем по-армейски. Не даем шанса на дезертирство». тянутся, никуда не денутся. Похола, жаль. Он из них был самым лучшим бойцом в потенциале. А вот то, что мы их не пришили, зря. Они знают, где наша база. Да фигня. Врагов все равно не расскажут. Мы для конгеретов исключительно жертвенное мясо. они нас не допрашивают. Может быть. Может быть. Ладно, кругом мои косяки. Но что поделать, я этому тоже только учусь. армия не учила меня быть атаманом вот только боюсь как бы и враги наши не учились на своих ошибках